Глава пятая. Встречай нас, город Грембуль-Норк. Вечер. Стемнело. Девочки и их мамы стояли на открытой площади перед вокзалом. Повсюду были видны ржавые железные колонны. Среди них, как тени, проползали незаметные и тихие люди. Только разговоры друг с другом придавали им жизни. Если смотреть с края платформы, на которой стояли Наизе Дегри и их мамы, то можно было увидеть, как ползут серебристые змейки, по которым вдалеке едет поезд. Эти рельсы уходили далеко за горизонт. Билеты в руках болтались на ветру, как осенние листочки на ветках деревьев. Наизе в последний раз посмотрела на вокзал и мысленно простилась со своим родным городом. «Наконец-то едет поезд», — пробормотала мама Дегри. «Где?» — спросила Нейзи. «Вон там», — ответила её подруга. И действительно что-то приближалось. Вдали виднелся огонёк. Наверное, это была огромная фара паровоза, издалека напоминающая светящуюся точку. Поезд ехал довольно быстро. Пары гудения были простыми сигналами, вылетающими из его огромного рта стрелой. Листья под колёсами мельтешили, летели в разные стороны. Нейзи посмотрела на вокзал, на вечернее небо, на дегри, которая вглядывалась в рисунок бронзовых билетов, развивающихся на ветру. Поезд остановился резко, неожиданно. Закрыв и открыв глаза, Нейзи увидела в нём огромного лук. огненного тигра. Он пылал, светясь в темноте. Так вот что я вдали видела, подумала Нази. Этот тигр рычал, раскрывая огромную пасть во всю ширь. Из его надрей по всему вокзалу пролетели чёрные облака дыма. Ему не хотелось стоять на месте. Из него исходило пламя, а глаза горели яркими огнями. Если бы не было полосок на его теле, то скорее всего тигр разорвался бы на части. Неужели это была огромная машина под видом живого существа? Из его живота распахнулась огненными языками дверь, из которой вышел человек и проговорил: "Остановка 10 минут". Тигр перебирал лапами и из рта у него валил дым. Люди стали заходить в вагоны и устраиваться в купе. Наиз и Дегри с мамами зашли в паровоз. Даже внутри поезда всё пылахало волшебным и не обжигающим огнём, не меньше, чем снаружи. Проход, ведущий к двери купе, был извилистым. В купе было пусто. Только через какое-то время, когда все заняли свои места, вещи на полках стали сами собой появляться из ниоткуда. Незаметно наступила ночь. Небо было заполнено плывущими вдаль большими синеголубыми облаками. В реальности паровоз был старым. Он кряхтел, издавая приятные усыпляющие звуки рельсов и колёс. «Чух-чух-чух! Чух-чух-чух!» Поезд ехал спокойно. Некоторые пассажиры спали, а некоторые нет. и из окон купе тех, кто спал, лучами вырывались на свободу вспоминания. Красиво было наблюдать, как в полной темноте мелькают за окном полоски, напоминающие зебр мчащихся галопом по саванне, в тени стволов огромных африканских балбабов. Мама Нейзи и мама Дегри быстро уснули. Нейзи лежала на верхней полке и никак не могла заснуть. Чух-чух-чух, чух-чух-чух. Ворочаясь с боку на бок, она вспоминала, что происходило в лесу, когда они возвращались к вокзалу после прощания с бабушкой. За окном раскрывалась в своей первозданной красоте безграничная степь. Наиди не знала, что ждёт их там, за её пределами, за горизонтом, медленно уползающим вдаль. Темаданы на полках изредка чуть позвякивали при вздрагивании вагонов. Ты огри, ты спишь? спросила На이지. Нет, а что? Я вот думаю, что старая жизнь в Медлане нам не нравилась. Хотя только что попрощавшись с ней, сразу хочется вернуться обратно. И что? продолжала подруга, которая зевнула, намекая, тем самым, что сейчас нужно спать, а не болтать. А вдруг и новая жизнь в Грембулнорге будет более волной, чем в Медлане? продолжала Наэзи. Вот завтра мы всё и узнаем. А сейчас я хочу спать, сонно ответила Дэгри и укуталась в одеяло поглубже. А я точно не засну, тихо прошептала девочка. Мысли задымывались над своими вопросами и сами же отвечали себе на них. Получается, говорила Наэзи сама с собой. Я навсегда отсюда уеду. Это жаль. Хотя странно, что меня сопровождал отец, если его нет на самом деле. Наизис жалось. В голове у неё что-то щёлкнуло, и она соединила воедино картину всех событий, произошедших с ней за последние несколько дней. Неужели я ещё до перевода в новую школу увидела то, что и произошло со мной в будущем? Когда мы пробирались через лес, с самого начала я видела тот город и того высокого человека, который оказался папой. То есть та, которая лежала в саркобах, была мной в прошлом, когда я возвращалась из сгоревшей школы. А после та, которая шла с высоким мужчиной, то есть с папой, увидела саму себя со стороны из будущего. Вот это открытие. Получается, что я встретилась сама с собой и смотрела в свои же собственные глаза одновременно и из прошлого, и из будущего. Потрясающе. Надо рассказать про это Дегре завтра утром. После, конечно, она долго думала ещё о разных вещах. О том, где они будут жить, ведь у её мамы не так много денег. Ещё представляла, как будет выглядеть новый город и о другой разной всячине, которая всегда волнует тех, кто переезжает. С этими мыслями девочка стала засыпать. Глаза слепались, уже повеяло запахом сладкого сна, и только было слышно за окнами протяжное, убаюкивающее чух-чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух. На следующее утро паровоз стал ехать быстрее, нагоняя отставание за ночь. За окном пролетали полустанки, проносящиеся среди полей золотых колосьев. Солнце сияло на небе, где не было ни единого облачка. За окном изредка мелькали деревья. Золотое поле вибрировало в глазах. Девочки давно проснулись и уже умудрились прижать свои носы к стеклу, чтобы любоваться быстро меняющимися пейзажами. «Встречай нас, город Грэмбуль-Норк», — сказала Низи. Появлялись дома. Сначала этот город напоминал деревню. Первый дом был дряхлым и старым. На крыльце его сидел пожилого вида старик в кресле-качалке. Он смотрел на паровоз с презрительным взглядом, куря трубку. Второй дом имел красивый садик. Третий был простой, но на вид крепкий. «Встречай нас, город Грэмбуль-Норк», — сказала Низи. После виднелось много различных домов, зданий и магазинов. И вот наконец это случилось долгожданная остановка. Мама Наизи и мама Дегре взяли Темадана и стали выходить из паровоза вместе с дочками. Выйдя из вагона, они увидели перед глазами необычную картину. Яркий свет солнца полил на приехавших в город. Это были для Наизи и Дегре их первые ощущения в новом месте. Мама Нэйзи посмотрела на карту города и стремительно пошла вперёд. «Мама, мы куда?» — глядываясь по сторонам, спросила её дочь. Городские строения сменяли друг друга. Улицы, магазины, дороги — всё улетало прочь. Дома были и простые, деревянные, и современные стеклянно-металлические. Одна витрина заинтересовала девочек, но мамы в поисках нового жилья быстро повели их дальше. Пока у нас нет настоящего дома, вы с дядей Грипа будете у твоей тёти Коры. Наизи помрачнела. Она не была знакома с ней. Да и вообще не знала, что эта тётя есть на свете. А где вы будете жить? спросила она. Наизи мы голодные, только что приехали. И объяснить тебе сейчас это мне представляется невозможным. Пожалуйста, попросила Наизи. «Вы будете жить, пока у тёти. Я с ней обо всём договорилась. Мы же с мамой Дегри будем... В общем, это не важно. Знаю только то, что к нам скоро приедет на помощь отец Дегри, и тогда я смогу к вам приезжать с работы, которая находится не так близко, как хотелось бы. Так что обязательно буду навещать вас сразу же, как только появится такая возможность. Придумаем что-нибудь со школой. Представьте, к примеру, что у вас каникулы. Правда, не такие большие». Хотя, наверное, с тётей вам будет не скучно. И не волнуйтесь, мы скоро заберём вас, договорила мама. Дорога к дому тёти была недолгой. Мама Наде за это время успела купить кое-какие продукты. Их было немного. Во-первых, она не хотела тратить много денег, во-вторых, никто не желал нести тяжёлый груз. Объяснилась, что тётя жила где-то в самом начале города. Это были те самые места, которые девочки видели, когда проезжали мимо на поезде, больше не полыхающим и не двигающимся разъярённым тигром. Это был уже обыкновенный паровоз, или неживая груда железа, которая ест уголь и любое другое топливо внутреннего сгорания. Дом тёти был прост на вид. Белые стены, довольно старая потёртая дверь. На крыше неровными рядами располагались красные глиняные черепицы, В самом верху торчала труба, из которой валил дым. При входе стоял на тонкой ножке чёрный фонарик. Этот дом был немного узковат. Он состоял из двух этажей с чердаком. У самой двери висел колокольчик. Ниже него была кнопка для звонка. Наизи не понимала, зачем нужен колокольчик, если есть звонок. На первом этаже было два высоких окна, точно таких же, как и на втором. Мама Наэзи подошла к звонку и одним прикосновением пальца нажала на кнопку, и из маленькой коробочки звонка вылетел стрелой пронзительный звук. Несколько минут, и кто-то зашагал к двери. Наэзи последние секунды представляла, как будет выглядеть тётя. Со словом тётя у неё внутри всплывал одновременно образ очень молодой или очень старой женщины. Волосы должны были быть белокурыми или чёрными. И, наверное, короткими. А когда открылась дверь, то все ожидания быстро рассеялись. Женщина была не молода, но не настолько, чтобы принять её за бабушку. Лицо было не худое, но и не слишком толстое, с длинными каштановыми волосами. Она была одета в голубое платье с белыми крупными горошинами и с кружевами на рукавах. Сам же цвет был не просто голубым, а каким-то серо-голубым. спокойным. Она, босая, стояла в прихожей и смотрела так растерянно, что Дегри с Нейзи не знали, что ей сказать. На лице женщины сияла улыбка счастья. Мама Дегри вздохнула, поцеловала дочь и что-то шепнула на ухо. А мама Нейзи начала. «Я надеюсь, что ты с ними не будешь нервничать». «Какой там нервничать? Я, наоборот, рада, что они будут пока у меня. Это хорошо. А то мы не знаем, когда это неразбериха закончится. Ну всё, пока, девочки, не скучайте, проговорила мама, прощаясь с Наэзи и Дегри. Когда мамы ушли, на лицах девочек заиграли тоска и уныние, как у бабушки Наэзи при словах, что внучка её будет навещать, а сама уехала. Такая же история, наверное, будет и здесь. Темаданы в руках, глаза смотрели в пыльную даль, куда скрывались силуэты уходящих от них мам. «Ну что, будете входить или как?» — спросила тётя, стоя на пороге дома. Дегри и Нейзи, немного помедлив, вздохнули и зашли внутрь. Прихожая представляла собой узкий проход в гостиную. Туда только и помещались банкетка да крючки. А на противоположной стене висела одежда. Ниже этих крючков стояла тумба для обуви. Девочки стали снимать куртки и грязную обувь. Так, куртки вешаем на крючки. А после можете осмотреться в моём, а теперь и в вашем доме. Если есть какие-нибудь вопросы, обращайтесь ко мне. С добротой и бодростью в голосе сказала тётя. Дальше девочки смотрели и изучали, где и что находится в доме. После прихожей была гостиная. В дальнем углу которой располагалась дверь, ведущая на просторное крыльцо. Где сбоку от входа стоял маленький столик и складные стульчики. К двум окнам слева был придвинут стол и два стула. На полу лежал неприятный колючий ковёр. В гостиной на потолке висело пять лампочек. Они были вставлены в стеклянный абажур коричневого цвета. Правда, гостиная тоже была небольшой. Сбоку от двери находился буфет с красивым сервизом. Чуть подальше размещалась лестница на второй этаж. А если идти от лестницы по направлению к прихожей, то немного не доходя до неё, находилась ещё одна дверь. Как выяснилось, там была кухня. В кухне стояла печка, и была ещё отдельная маленькая комнатка с дровами. Также имелась газовая плита. Её трубы уходили в пол и в потолок. Имелся холодильник. Дымоход у печи поднимался на второй этаж и через чердак попадал на крышу. На кухонной стене висел шкафчик, где хранились сухие продукты: соль, сахар, специи, разные крупы и многое другое. Даже был отдельный маленький комодик с вареньем и выпечкой в виде печенья и кексов. На деревянном прямоугольном столике, стоявшем почти вплотную к газовой плите, стоял чайник и сушилка для тарелок и чашек. Ещё на доске лежала нож, который не дорезал буханку хлеба, а сбоку от стола стояла раковина. Надя только одним глазком посмотрела на кухню и мигом одёрнулась, услышав тётю. Почему-то негромкий её голос раздражал и приводил в замешательство девочку. В некоторых случаях он был спокойным и медленным, а в других плавным, но быстрым. Смех её казался громким и радостным. Глаза тёти так и сияли уверенностью, энергией и силой. Девочки никогда не видели такого в их родном городе, где всё было серым и безрадостным. Они не привыкли к такому потоку чего-то радостного и счастливого, потому что почти никогда не чувствовали в прошлом хоть капельку этой энергии. Я вам покажу, где вы будете спать, улыбаясь, сказала тета Кора. На втором этаже был очень маленький коридорчик, по бокам располагалось две двери. С левой стороны первая дверь вела в маленькую библиотеку, дальше от неё вторая дверь в ванной комнате с туалетом. А справа находилась спальня и ещё одна комната. У меня есть свободное место, как раз оно вам подойдёт. Посмотрите её, а потом оставьте в ней свои чемоданы и спускайтесь. Я вам дам что-нибудь перекусить, сказала тётя, открыв дверь ключом. Эта комната была расположена по правую руку ближе к лестнице. Дети зашли внутрь. Они изумились тому, что комната была полностью пуста. с белыми стенами без обоев. На потолке в углу виднелась огромная паутина, в которой своими лысыми ножками дреггал чёрный махнатый паук. Он приближался к своей добыче мухе. Над девочками висела лампочка с небольшим коричневым абажуром, а из окна проливался зеленоватый свет. Вид со второго этажа был живописным. Вдоль стены стоял большой шкаф С одной стороны он предназначался для одежды, а с другой — для книг и других вещей. На полу даже не было ковра, и стоять на нём в одних носках без тапок было очень холодно и неприятно. Дегри погрустнела. Нейзи скуксилась. Они не сдержались и разозлились на тётю. «Зачем мы только уехали? Ведь спокойно жили в Медлан-Тое. А теперь нас оставили с этой тётей». Сами же ушли куда-то в город, но куда мы не знаем. И нам остаётся жить в этой пустой каморке? Возмущались девочки, поставив чемоданные здесь села прямо на него и закрыла лицо руками. Девочки, ну что вы там застряли, идёте? крикнула с первого этажа тётя. Дети с неохотой испустились. А в гостиной уже пахло чаем, который был налит в красивый медный самовар. Этот дом был простым, а не богатым. На столике у окна лежали на тарелке овсяные печенья с изюмом. Они выглядели очень аппетитно. Дегрей и Нези совсем от голода потеряли голову и побежали к столу, где было только два стула. Они схватили печенье. Так, так, так. Прежде чем хвататься за еду, нужно что? Правильно, помыть руки. Но мы голодны, никаких отговорок. Марш мыть руки, девочки. сказала тётя. Чем та Анна упоминала маму Наизи. Твёрдый голос звучащий монотонно и ты не можешь не повиноваться ему. Догре уже пошла к умывальнику по лестнице, которая вела на второй этаж, где и была ванная комната. А если я не хочу, сказала угромо Наизи. Не хочешь? Ну и пускай. Всё равно тебе не удастся попробовать печенье. Тебе решать. Хотя я знаю, что ты будешь паенькой. Ты не заставишь меня есть твою стрепню, а я и не буду заставлять. Ты сама захочешь. Наизи стояла в недоумении, а потом с хмурым лицом поплелась на второй этаж, делая вид, что она даже не собирается мыть руки. По правой стороне находились пустая комната девочек и запертая на ключ комната тёти. Первая же дверь, располагавшаяся по левой стороне, скрывала за собой библиотеку, а вторая туалет. Только это помещение было разделено на два отсека: прачечную и ванную комнату. Как ни странно, на первое, прачечная или кладовка, умещала только стиральную машину и умывальник. Это была очень маленькая комнатка. К стенам сбоку были привязаны верёвки, где сушилась одежда. Корзина для белья стояла на полу. С другой стороны находилась дверь в ванную и туалет. Дегри уже домывала руки. «Мне не нравится это место», — всё бормотала она. Помыв руки, девочки немедленно побежали к столу с чашками, чайником и печеньем. Прошло всего несколько минут, и Нейзи, как и Дегри, уплетала вкусное печенье, запивая его горячим чаем. Они сидели как королевы, только на стульях. Но это их не смущало. А вот тётя стояла, так как стула было два. Дегрей, уничтожая свой голод вкусным овсяным печеньем, ела с большим удовольствием. Нейзи это делала почти точно так же, хотя изредка посматривала то на гостиную, то на подругу, то на тётю, которая улыбалась девочкам. "Вкусно?" спросила тётя Кора. "Спасибо, очень вкусно", проговорила Дегрей, доедая печенье и принялась допивать уже немного остывший чай. "А ты чего хмуришься с самого прихода?" задала вопрос тётя, посмотрев на Низи. Девочка не собиралась отвечать. Она надула от злости щёки и поэтому не могла разжать губ. Но вскоре, чтобы тётя не повторяла ещё раз свой вопрос, кое-как начала говорить. У вас тут хорошо? на силу выговорила девочка. Только я боюсь одного. А вдруг случится так, что мы здесь останемся навсегда? Почему ты так решила? Помню, я говорила бабушке перед отъездом, что мы скоро приедем её навестить. Только я же теперь знаю, что это будет не скоро. И, наверное, вообще никогда не будет. Моя мама сказала то же самое и ушла. Хотя я вижу, что она по шее увязла в проблемах с деньгами, с временным жильём и всем остальным. Случилась неразбериха. Всё резко для тебя произошло, вот теперь ты так и думаешь. Да ещё и я с таким настроением. Простите, виновата, сказала тётя. А ты почему? Вы пришли уставлыми, и что вы первым для себя увидели? Пустую комнату. Представляю, как вы в плохом смысле удивились. Но ничего, разберёмся с этим. Можно что-нибудь поискать на чердаке и использовать найденное для вашей комнаты. Не думаю, что это будет хорошая идея. А вот сейчас мы с вами это и увидим. И знаете, первое правило в моём доме шире улыбаться и не использовать серое, грустное и унылое настроение в работе. Наэзи, я честно и откровенно говорю тебе и Дегре о скуке и грусти, что дальше вы никогда с ними больше не встретитесь. Давайте устраивать вашу комнатку, сказала Кора бодро и весело, собирая грязные чашки и тарелки со стола. Девочки, немного развеселившись, стали бегать и осматривать двухэтажный дом. «Вам ещё повезло, что у меня для вас есть комната. А то позавчера ко мне приезжала Тола, моя подруга, и хотела занять комнату для своей работы». «Не могу пока вам объяснить, по каким причинам». «И если бы твоя мама мне не послала письмо, то сейчас бы вы проживали и спали на чердаке». «А я вам скажу, что это не лучшее место для сна», — сказала тётя. Девочки хотели первыми найти вход на чердак, но рыская по всему дому, так его и не нашли. Ну где же он, начала нервничать Нази. Может, проход на чердак где-нибудь на улице? предположила Дегре. Может быть и там, не знаю. Девочки стали обыскивать и свою пустую комнату тоже. Может, они стараться, проговорила тётя, сидя в библиотеке и листая задумчиво книгу. Входа на чердак всего два. Один через верх библиотеки, а второй где-то на улице. Это она произнесла спокойным и неторопливым голосом, дожидаясь детей. Кора хотела, чтобы они вместе выбрали на чердаке всё то, что будет подходящим для обустройства их комнатки. В библиотеке было немного шкафов, так же, как и в новой школе, которая осталась уже для них в прошлом. Туда вмещалось всего-то три шкафчика, зато каждая полка была заполнена вплотную разными книгами. Было ещё три кресла. Два из них красно-бордовые стояли у окна. Между ними располагался маленький столик. Рядом с дверью было прижато к стене третье высокое кресло цвета лимонно-апельсинового сока, более гладкое на ощупь и нежное. Глядя на старые стены библиотеки, на выцветший шкафы, нельзя было даже заподозрить, что за крышей потолка могла скрываться деревянная лестница на чердак. Там, возможно, не так светло, поэтому смотрим под ноги. Отложив книгу в сторону, сказала тётя Кора, подходя к выключателю. Оттуда было легче дотянуться руками до подозрительной лампы. Потянув на себя эту лампу, она открыла в маленькой стенке проход на деревянную лестницу. "Крашу у девочки за мной". Тётя полезла первая, уходя в темноту. Через несколько секунд Дегри и Нейзи последовали за ней. Девочки тоже испарились в темноте. В том доме всего было понемножку. И сам он, можно сказать, был крохотным по сравнению с замком или старой школой. Чердак также был компактным и тесным. Окошечко в нём казалось размером с четыре кулачка. Его круглая форма впускала в помещение всего несколько лучиков света. Тёплые солнечные зайчики прыгали среди комков пыли. Она почти везде разрослась, и при шагах детей и тёти её крупинки поднимались в душный воздух всего окружавшего их пространства. Там стояли стулья довольно странной конструкции. У некоторых даже были сломаны спинки и ножки. Чьи-то портреты спрятались за белой тканью. На полу стоял сундучок с какими-то альбомами и дневниками. Посреди пыльной каши на полу лежал серый матрас. Сбоку от него стоял пылесос. Старинные игрушки валялись как попало. Небольшая винтажная люстра с разноцветными кристалликами болталась на крючке. В шкафанере оказались платья. Некоторые из них были погрызены молью. Шляпки, коробочки с пластинками, куколки и разная всячина. Также там на полу лежала раскладушка. Вот это да. «Казалось бы, дом такой маленький, а чердак ещё меньше. А в нём такие сокровища!» — восторженно удивлялась Дегри, разглядывавшая каждую вещичку. Нейзи старалась не показывать тёте своей радости и только говорила, «Подумаешь, это пустяки, старое барахло». Но на самом же деле ей больше, Дегри, нравилось это место. Я, конечно, не знаю, как бы вы среагировали, если бы всё происходило быстро и так неожиданно, Анези и радовалась, и огорчалась одновременно. Тётя шла и искала что-то, а девочки успели за это время осмотреть и полюбоваться окружающими их вещами. Правда, через прохудившуюся крышу, постаревшую от времени, проявлялись небольшие дырочки, через которые в солнечную погоду, как например сейчас, просачивались струйки тепла, или же в непогоду проливались капельки дождя. Ветра почти не было за окном. Листва деревьев раскачивалась очень медленно, и это девочки чувствовали, несмотря на то, что находились в доме на чердаке. На이지 заприметила на деревянной тумбочке квадратную шкатулку. Смотреть на неё не было смысла из-за недостатка света. Хотя, если подойти к круглому окошку, та шкатулка превратится из почти невидимого силуэта в тёткую фигуру, приобретёт ясные очертания. Мейзи уже чувствовала пальцами шероховатость её узоров. Узнав, что это музыкальная шкатулка, девочка повертела ручку сбоку и увидела, как открылась крышка, и из-под неё вдруг расцвела крохотная балерина. Она прелестно танцевала под музыку, как алый лепесток, кружась на ветру и исполняя свой долг. Танец Затем ты танцуешь, изворачиваешься и крутишься. Ведь ты так прекрасна и красиво. Дай мне посмотреть на тебя, говорила Нези в мыслях. Но та молчала, кружась вокруг своей оси. Почему? Ну почему же так случается, что девочка сама невольно прикасается к серому камню? Что он ей даёт? Обман или правду? Не знаю. Только крохотная красавица менялась прямо на глазах, как многогранная фигура, сделанная из бронзы. То птицей станет, то змеёй свернётся, или рыбой поплывёт. Вот поставила ножку, поклонилась до шестерёнки и закружилась последний раз в танце. Глазки, губки, носик на лице всё изящно. От тела, руки, ноги так плавно переливались на шестерёнке шкатулки. Одежда сидела смирно, пачка вибрировала. Танец был окончен. Она остановилась вместе с шестерёнками в том положении, в котором была. Нейзи закрыла шкатулку и положила её на место. Тётя Кора перетащила раскладушку и старый матрас в комнату девочек, естественно, на первое время. Дегри стала теперь приглядываться к платьям, игрушкам и другим вещам. Какие красивые, говорила она, трогая ткань платья. В какой-то дряхлой коробочке были фотографии и шляпки, всё вперемешку. Потом надо порядок навести. Много чего тут всякого нужного и ненужного. Может, здесь будет какая-нибудь ещё комнатка? Посмотрим. Затемcore взяла ковёр с красивыми узорами, откуда-то достала прозрачный говбы из-за навески, но они оказались дырявыми. Притащила детали от сломанного дивана, нашла несколько изящных безделушек, старые разбитые тарелки, доски и спинки и ножки стульев, всё тащила в комнату для девочек. Наизи и Дегряни понимали, зачем это нужно. Весь этот хлам валялся на полу. То утро быстро пролетело. Настала пора обедать. Скоро принесла ящик с инструментами, после чего побежала готовить скорее обед, чтобы после него можно было выполнить то, что она запланировала. Нож нарезал резкими движениями овощи. Руки что-то перемешивали, доставали, клали, пересыпали, лепили. По дому разносился запах еды. Наверное, тётя хоть и готовила еду, но думала по-прежнему о том, где и что будет располагаться у девочек в комнате. Правда, она не знала, успеет ли до вечера всё сделать. Девочки даже и не заметили, что время так быстро пролетело с утра до обеда, и как будто по привычке им резко захотелось поесть. Приятный запах залетал в их ноздри и манил на кухню. Приоткрыв дверцу, девочки с текущими слюнками только и смогли увидеть, как тётя быстро и ловко готовила еду, переходя от одной кастрюльки к другой. Что-то варилось на плите... Потом руки стали ножом резать буханку свежего хлеба. Девочки смотрели очень внимательно. И когда дело дошло до того, что тётя стала наливать алый суп в пиалы, они случайно навалились друг на друга. Им было неудобно смотреть через щёлку двери, и доска на полу от такой нагрузки тихо скрипнула. На так что любой, кто здесь бы стоял, услышал это. Тётя остановилась, плавными движениями повернулась назад. Но там никого не было. Она, улыбаясь, вздохнула вслед девочкам, которые побежали на улицу во двор, где зеленяла трава. Под золотой шум света девочки легли на лужайку и стали смотреть на небо. На нём появлялись облака. Они как будто позабыли про всё на свете и о том, что будут жить пока у тёти, и о комнате. и о серых местах Мэдланд Тойя, который остался позади. Девочки смотрели на облака и небо. «Гиганты», — сказала Нейзи. «А-а-а», — согласилась Дегри. «Интересно, а что же будет дальше? Что именно?» «Да хоть всё. Что будет с нами в будущем?» «Ведь время летит очень быстро», — сказала Нейзи. Быстро и легко, как листок на ветру. Вот именно. И мне теперь хочется узнать, что тётя Кора будет делать с тем барахлом, что принесла в нашу комнату. «Не знаю», — ответила Дегри. «С одной стороны, мне тут очень нравится. И, наверное, я бы хотела подольше здесь побыть. А с другой стороны, мне бы хотелось бы остаться в своём уютном доме вместе с мамой». Последние слова Назип прошептала. Девочка, что-то услышала, поэтому она аккуратно при встала с колючего зелёного ковра и начала прислушиваться к какому-то звуку. Что такое? спросила немного сонно подруга. Ты слышишь? И девочки прислушались к звуку, подобному звону колокольчика. Он был тихим, еле слышным. Девочкам стало любопытно, и они встали, чтобы узнать, откуда он исходил. А летел звук из окошка в гостиной. Всё ближе и ближе шли дети к нему. Он ласково звал. Зазвучала музыка, касающаяся кончиков ушей. Но звон колокольчика не утихал. Он как песня летел вместе с мелодией. В гостиной было по-прежнему уютно, как только девочки зашли снова в дом. Музыка утихла вместе со звоном. Тётя медленно подплыла с глубокими тарелками в руках и поставила их перед девочками. Но они были закрыты фарфоровыми крышками, похожими на блюда. А всё же откуда звучала мелодия, подумала Нейзи. Кора подвинула стул, который достал из чердака, и тоже подсела к девочкам. Руки машинально открыли крышки с пиал И все первым делом почувствовали запах горячего пара. А глаза впились взглядами туда, где был налит наваристый борщ. Красный, алый, фиолетовый и бордовый смешивались в тарелке. Горбиком опускалась в суп сметана. Крупинками растворялись соль и специи. А небольшими кусочками, как неповоротливыми рыбками, плавало нарезанное мясо. На другой овальной тарелке лежал тёрный хлеб. Тётя спокойно ела. Девочки смотрели, как она быстро это делала. Наизи взялась за серебряную ложку и начала хлебать борщ. Тёплый бульон стал передвигаться по телу, согревая каждую жилку изнутри. Увлёкшись едой, девочки не заметили, как Кора доела, помыла тарелки и куда-то исчезла. На столе стояла закрытая шкатулка. и не было видно, что ей кто-то пользовался, а тем более открывал. Нейзи повертела ручку, и дверца открылась, а вместе с ней расцвела крохотная балерина. Её танец и мелодия, под которую она изгибалась, как змея с алой розой, были прекрасны.